Совсем не часто, но были случаи, когда брали и 58-ю. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в 43-м из лагеря на фронт, от к концу войны возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уже они меченые были, и оперуполномоченному воинской части проще было мотать на них, чем на свеженьких. Но и не вовсе пренебрегали футбол лагерные власти этим порывом патриотизма на лесоповале это не очень шло а вот дадим уголь сверхплана. это свет для ленинграда поддержим гвардейцев минами это забирало рассказывают очевидцы арсений фармаков человек почтенный и темперамента уравновешенного рассказывает что лагерях был увлечен работой для фронта он собирался это и описать Обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну «Джигинец». Это требует многоразрезного объяснения, как и вся советско-германская война. Ведь идут десятилетия, мы не успеваем разобраться и самих себя понять в одном слое, как новым пеплом ложится следующий. Ни в одном десятилетии не было свободы и чистоты информации и от удара до удара люди не успевали разобраться ни в себе, ни в других, ни в событиях. А награды общеизвестны. Их объявили вскоре после войны. Дезертирам, жуликам, ворам. Амнистия, 58-ю, в особые лагеря. И чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим для 58-й. Далеко ли забираться,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 размаху металл в него железной болванкой, клещами, обрезком железа. Таков был режим, завоеванный лагерниками Ховрина их работой для фронта. Они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключенный инженер. Увы, его фамилии не могут вспомнить, но она не пропадет, конечно. Он создал и конструкторское бюро.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 Зэки-новички, попав в подмосковные лагеря, цеплялись за них, если имели родственников в Москве. Да и без этого все-таки казалось, что ты не срываешься в ту дальнюю невозвратную бездну. Все-таки здесь ты не на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже, с расчетом, что большинство получает передач. Тут не давали даже белья.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 что даже умирая, они дали еще один последний метастаз. И какой? К предвоенным годам относятся завоевание архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогам гнездо карагандинских лагерей. Выбрасываются плодотворные метастазы в Джесказган с его отравленной медной водой, в Моинты, в Балхаш,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 В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «Усоль-Лак», чтобы вспомнить, что в Иркутском Усолье тоже был лагерь. Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей. Метод преобразования крестьянских поселков в лагеря был применен и после высылки немцев по Волжье. Целые села, как они есть, заключались в зону,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 Злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает «Да». Но он уж ставит и свои условия. Первое. Выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг ГУЛЖДС, Главное управление лагерей железнодорожного строительства и во главе этого архипелага Френкель. Второе. Все ресурсы страны, которые он выберет, к его услугам. Это вам не Беломор. Третье. Гул ЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учетом. Френкель не отчитывается ни в чем. Он не разбивает палаток, не основывает лакпунктов. У него нет никаких пайков, столов, котлов. Это он-то первый и предложивший столы и котлы. Только гений отменяет законы гения. Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки, валенки. Каждый зэк надевает что хочет и ест сколько хочет.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 Сталин поспешил свернуть войну в ничью. Но гул ЖДС крепнет и растет. Он получает новые и новые заказы, уже с обычным учетом и порядком. рокадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом мертвую дорогу с Салихарда на Игарку и, собственно, БАМ от Тайшета на Братск и дальше. Больше того, идея френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа. Признается необходимым и ГУЛАГ построить патраслевым по управлением. Подобно тому, как Совнарком состоит из наркоматов, ГУЛАГ для своей империи создает свои министерства. Глав Лес-Лаг, Глав Промстрой, Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности ГУЛГМП, А тут война. И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛАГ попадает в Уфу, ГУЛЖДС в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надежна, как радиальная из Москвы. И на всю первую половину войны ГУЛАГ как бы распадается. Он уже не управляет всем архипелагом, а каждая окружная территория архипелага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 Он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛ ЖДС бухальцева редактора своей «желтой копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны, или рассеяны по земле. френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме.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 а едва ли не печенью событий. Редко в чем другом наше 50-летие проявило себя так последовательно, так до конца. Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие по крайней мере от двух необходимостей, так и к системе лагерей с одной стороны вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармиям,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 И оттуда все пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени, критика Готской программы, с той же уверенностью назвал единственным средством исправления преступников, правда, уголовных. Он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики. Опять-таки, не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску, это все надстройки,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 социальной защиты раз меры социальной защиты тогда понятно на войне как на войне надо или расстреливать высшие меры социальной защиты или держать в тюрьме но при этом как-то тускнела идея исправления который в том же 1919 году призывал восьмой съезд партии и главное непонятно стало от чего же исправляться если нет вины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 Под сомнением, телеграмма Ленина Евгений Бош, даже целые народы ссылать по соображениям их опасности, примеры известны. Но надо быть жонглером первого класса, чтобы при всем этом еще строить и содержать в начищенном состоянии теорию исправления. Однако были жонглеры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными.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 Кого можно? Выясняется. Исправление это не для всех. И у мелких авторов так и порхает готовый откуда-то цитаткой «Исправление исправимых, исправление исправимых, а неисправимых в братскую яму, на луну колыма, под Шмидтиху, Норильск».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 А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина-начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключенных, это не для нас одних был слух темный, параша. Но и майор, начальник Олпа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные параши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 то не должно быть никаких элементов мучительства в 1920 -м. запретить называть заключенных на ты а простите неудобно выразиться а в рот можно исправ труд кодекс 1924 года статья 49. -я.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 Случайно я ее знал и вызубрил. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и не ставят себе задачи возмездия и кары. Вот где голубизна. Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью.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 От тех корреспондентов, которые еще в Кеми задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве, сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена собственного достоинства. Того, кто осужден без суда, кого на станциях сажают задницей в грязь,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 Огонь, огонь, сучья трещат, И ночной ветер поздней осени Мотает пламя костра. Зона темная, у костра я один, Могу еще принести плотничьих обрезков. Зона льготная, такая льготная, Что я как будто на воле. Это райский остров, Это шарашка Марфина И ее самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, Не зовет в камеру,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 Приходил злой черный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассверепели. И все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами, чтоб ее поймали проклятую, чтоб ей ножницами ширк-ширк -шир голову остригли перед строем. То не она придумала, так наказывают женщин в гулаге. А эта девушка вздохнула и сказала «Хоть за нас пусть на воле погуляет». Надзиратель услышал. И вот она наказана. Всех увели в лагерь, а ее поставили по стойке смирно перед вахтой. Это было в 6 часов вечера, а сейчас 11 ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь. Вахтер высунулся и крикнул «Стой смирно! Хуже будет!» Теперь она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 Прочтет о том весь свет. Это происходит в конце 1947 года, под тридцатую годовщину октября, в стольном городе нашем, Москве, только что отпраздновавшем 800-летие своих жестокостей. В двух километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до Останкинского дома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 Также точно были они разделены на барщинных, группа А, и дворовых, группа Б, обслуживающих непосредственно помещика, начальника лакпунта и поместье в зону. Хворами группа В признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи, с нар. Также существовали и наказания для провинившихся группа Г,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 Да храмовые, да и святок сколько-то, ряжеными же ходили. Заключенный перед каждым воскресеньем трусится. Дадут или не дадут. А праздников он вовсе не знает, как «Волга» выходных. Эти первые мая и седьмое ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника.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 Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью. На инвентаризациях трясут его сумму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности только вши. Крепостной нет-нет, до да вершу закинет, рыбки поймает. зек ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывало то коровушка-буренушка, то коза-куры, зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй, и не узнает, увидя. Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. На Руси никто с голоду не умировал, говорит пословица. А пословицу с бреху не составит Крепостные были рабы, но были сыты. По всем столетиям есть такие свидетельства. В 17 веке пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в смутное время давные житницы не истощены, и поля скирт стояху, гумно же, принаполненные оданей, и копен из-за родов до четырех на десять лет. Авраамий Палецен. В XVIII веке фанвизен сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока Прованса, пишет, «Нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим. В девятнадцатом веке о крепостной деревне Пушкин написал «Везде следы довольства и труда». Архипелаг же десятилетиями жил в пригнете жестокого голода. Между зэками шла грызня за селедочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся салом. Но самый первый работник в лагере может сало получить только из посылки. Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством. Над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи, уж вряд ли, крепостных были отрываемые от своих семей. Но не миллионы.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 Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы, Шагинян или Тесс, небеззвучной слезки о том, не пророняли в платочек. Ну да ведь они не знали, или думали «так нужно».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 На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по 5 по 7 по 11 раз. Крепостным удавалось вырываться на оброк. Они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных. Но даже бесконвойные языки Живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных. Дворовые были большей частью развращенные паразиты, дворня хамова отродье Жили за счет барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращенные придурки еще им же управляют и помыкают.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 Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем еще приблизительно можно сравнивать положение туземцев архипелага? Это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерченскими Или с аракчеевскими поселенцами. А иные возражают мне, и то жирно. В аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники –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 а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников, и введена была отметка о явке на субботник в партийной учетной карточке. Еще на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров.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 которым уже не понадобится земля воли. Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на нее клюют. Как крепостные когда-то усвоили хоть хвойку глодать, да не пень ломать, так и зэки поняли. В лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые, тупые, бесчувственные полуживотные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 по этажам строительства, они рады в темной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем. Видимое простому глазу надзора, сотни заключенных там скучены на небольшом пространстве, и едва лишь кто перестает двигаться, сразу он заметен. Это идеальные условия. Никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадет флаг. Условный знак перекура. А как же быть в других случаях? Было думано. И придумано была бригада. Да и как бы нам не додуматься. У нас и народники в социализм идти хотели через общину, и марксисты через коллектив.